Паиственная тень моховая борода полёживал в гостиничном дворе под кустом сирени. Наступила ночь и принесла покой. В ресторане гостиницы умолкла музыка, на улицах тоже воцарилась тишина. Не слышно было ни шума машин, ни людских голосов. Окна гостиницы гасли одно за другим. Давно потух свет, и в окнах номера Люкс на тринадцатом этаже Высоков в тёмном небе загорелись звёзды. Казалось, всё было хорошо, но муховая борода никак не мог уснуть. Бесконца ворочаясь с боку на бок, он за всех сил старался отогнать тревожные мысли, пытался лежать спокойно, но ничего не помогало. Да ещё после полуночи взошла жёлтая, круглая, яркая луна. Вечером, прежде чем улечься спать, муфта загнал машину во двор гостиницы, и теперь, когда лунный свет отражался в фарах, они светились тревожно и неприятно, как огромные злые глаза. Муховую борду охватила странная тоска, объяснить которую он не мог. Для беспокойства, как будто не было никаких причин. Впереди отпуск. Рано утром они уедут из города и направятся к тёплому морю, и, образно говоря, волны моря смоют тяжкое бремя славы, так давящее на них сейчас. В общем-то всё в порядке. Но сон не идёт. Что же делать? В мыховой бороде припомнилось старинное средство от бессонницы, и он принялся считать про себя раз 2 3 4 считал он и при этом крепко зажмуривал глаза 12 13 14 15 как знать может быть это занятие мало-помалу и помогло бы уснуть если бы он вдруг не вспомнил как пол ботинка в номере люкс считал телефонные звонки Да-да, ох уж, этот телефонный разговор и эта дама. А вдруг он заразился бессонницей именно от неё? Ведь она тоже жаловалась на бессонницу. И тут маховая борода почувствовала, что сна у него нет ни в одном глазу. Всё считание пошло на смарку. Да-да, эта дама. Только подумать, эта дама хотела забрать его к себе вместо собачки. Может быть, именно здесь и кроется причина его тревоги. Ведь его сочли почти за зверюшку. Конечно, размышлял моховая борода. Быть зверюшкой само по себе совсем не унизительно, а унизительно только отношение людей к зверятам. И всё-таки моховой бороде вспомнилось, как администратор гостиницы посоветовал ему улечься спать в собачьей конуре. Здесь где-то должна быть собачья конура. И теперь, когда Маховая Борода подумала о том, что его хотели взять к себе вместо собачки, он вдруг заинтересовался собачьей жизнью и решил отыскать конуру. Маховая Борода сел, огляделся, встал, снова огляделся. Ага, вон она, собачья конура. Ага, В лунном свете он сразу разглядел её, совсем как маленький домик, только без окон, а вместо двери круглая дыра. Канура как канура, моховая борода не торопясь подошёл к нуре и принялся её разглядывать. Интересно, а как собаки чувствуют себя в подобной кануре? подумал он. И чтобы яснее представить себе это, Он забрался в будку и по-собачьи улёгся в ней. <связывая> Ничего не, не так уж плохо, пришёл <связывая> моховая борода, выглядывая из будки. Он попытался представить себе, что он собака. Что может чувствовать собака, лёжа в конуре? Моховая борода затруднялся ответить на этот вопрос. Сам он по-прежнему ощущал тревогу и беспокойство, словно что-то скребло по сердцу. Уж неплохое ли это предзнаменование? А может быть, это от лунного света? Попытался успокоить себя моховая борода, ведь лунный свет иногда вызывает тревожные мысли, это не для кого ни секрет. Быть может, и собаки при луне испытывают такую же тревогу, потому и воют на луну. А луна тем временем стала спускаться к горизонту. И смутные тени во дворе понемногу становились всё длиннее и длиннее. Что может чувствовать собака, глядя на эти зловещие тени, подумал Маховая Борода. Ну, что происходит в собачьей душе, когда пёс смотрит на заходящую луну? И вдруг вдруг Маховая Борода вздрогнул. Он так вжился в собачий образ, что вот-вот был готов залаять и лишь с большим трудом удерживался от этого. Во дворе появилась ещё одна тень. Раньше её не было. И она оказалась тенью человека. Медленно и осторожно таинственная тень двигалась к автомобилю Муфты и наконец добралась до него. Обошла вокруг машины, остановилась наклонилась к окнам, чтобы заглянуть внутрь. И тут Муховая Борода ясно понял, что в таком случае почувствовала бы собака. Она бы страшно разозлилась на эту таинственную тень. В приливе страшной злости она ни минуты не колебались, выскочила бы из кануры и с рычанием бросилась на тень. Но Муховая Борода не был собакой. Однако и он с дорвой сердился, набродивший вокруг машины тень и все-таки остался лежать в конуре. Он решил держать себя в руках и посмотреть, что же будет дальше. Тень неподвижно застыла около машины. Не было слышно ни звука. Тень стояла безмолвно, как и полагается тени. Кто бы это мог быть? Может, еще один охотник за автографами? Подумал, что на Кситрале спят в машине и явился за автографами? Понадеялся, что ночью их можно получить без очереди. Но с другой стороны, зачем бы любителю автографов понадобилось именно так, тайком пробираться во двор? Ведь попросить автограф совсем не позорное дело. А тень рыскала возле машины, словно вор. Может быть, это в самом деле вор? На что может вор здесь рассчитывать? На муфтин автомобиль? Едва ли. Каждому вору должно быть понятно, что на муфтиной машине далеко не уедешь. Ведь благодаря славе машина на Кситрале была известна повсюду. И тут Маховая Борода заметил. Тень держит в руках сумку. Может, тень намеревалась выразить на Кситрале свое уважение и принесла им полную сумку гостинцев? Может быть, в сумке пирожные? При этой мысли маховая борода невольно улыбнулся, потому что понял, насколько он всё-таки отличается от собаки. Собаки в таком случае пришли бы в голову не как не пирожные, а скорее всего кости. Тень тем временем опять зашевелилась и медленно отошла от машины. Большая хозяйственная сумка покачивалась у неё в руках плавно и легко, и маховая борода понял что сумка пуста. Не было там никаких пирожных и никаких костей, и вообще ничегошеньки там не было. Скорый тень добралась до кустов сирени, как раз до того места, где Маховая Борода недавно лежал. Маховая Борода содрогнулся при мысли о том, как легко он мог бы оказаться на пути тени и благословил про себя администратора за вчерашний разговор о собачьей будке. Ведь по сравнению с кустом сирени, собачий канурак куда надёжнее. В руках таинственного незнакомца вспыхнул фонарик. Пучок света осторожно шарил по земле под сиренью, словно разыскивая что-то. Ничего он там не найдёт, усмехнулась моховая борода. Хотя совсем недавно и мог бы найти. Маховая борода немного успокоился и даже прикрыл на минутку глаза. И вдруг ему показалось, что откуда-то доносится звон колокольчика. Да нет, это, конечно же, ему просто показалось. Кому бы вздумалось звонить здесь в колокольчик? Никому, разумеется. Когда маховая борода снова открыла глаза, фонарик больше не светил. Уже занимался рассвет. Рассвет. «Эх, скоро утро», — подумал муховая борода, — «скоро сюда придут муфты и полботинка. Они все трое усядутся в машину, поедут по еще пустынным улицам из города и вскоре окажутся на берегу теплого моря, услышат успокоительный, усыпляющий шум морского прибоя Зароются в прибрежный песок. Их, у каждого под рукой будет лимонад. Время от времени они встанут отхлёбывать по глотку другому. Это очень славно, конечно же. Даже здорово. Маховая борода уснул и увидел чудесный сон. Под дугой звнит бубенчик. Прекрасный зимний день. Над заснеженными полями заливаются бубенцы. Или нет, это всё-таки лето. Ярко светит солнце. Мама вынесла колыбельку на веранкос. А Муховая Борода совсем ещё малыш, такой кроха, что борода у него едва доросла до груди. Тут подходит мама, ласково берёт Муховую Борду на руки и укладывает его в колыбельку. Колыбель тихо покачивается взад-вперёд берёт назад, вперёд. Так мерно, так уютно. Правда. Очень уютно.